В эфире «Дорожный патруль». Вчера вечером был ограблен склад винного магазина. По предварительным данным пропала треть хранившейся продукции. Следственная бригада работала всю ночь, и к утру данные были уточнены. Треть – это та часть, которая осталась. Следствие продолжается. Забилевые! Маленькая девочка прибегает в слезах домой. Мама, мама, мам! Меня только с их песочницы хотели убить! Да ты сто, дочка, да. сто? Я играла в песочек, и тут подошли три дяденки, <связано> сели на скамейку Один достал бутылку и сказал, ну стоп, врезом помаленькой. <связано> На поступили карты экспресс-оплаты ГИБДД Номиналом 100, 200 и 300 рублей В эфире рубрика «Это интересно» Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что гурман – это человек, который никогда не откладывает на завтра то, что можно съесть сегодня? Ты сейчас хорошо? Я... Я балдею. Ой, еще ни, никогда мне не было так хорошо. Ну, тогда наливай еще.